Главное дело считается, что у нас все профессии равны. Конечно, кто на мясокомбинате комбинате работает, или на обувной фабрике, или на заводе хрусталя, те равны. Там каждому есть, что с работы унести. А я на заводе работаю, где автоматы вот эти вот делают. Мне кроме этой бандуры украсть нечего. Я и украл, я же не знал, чем это кончится. Приволок такую махину на своем горбу домой. Думал, Зинка обрадуется, она глаза выпучила. Это что такое? Я говорю, что ты глаза-то пучишь? Не видишь, говорю, автомат. Не пулемет же. Теперь, говорю, дома газировку гнать будем. Она как разоралась, у нас на кухне повернуться негде. Неси его обратно, неси, главное дело. Ты говорю, Зин, на грубость нарывайся, неси. Что это иголка, что ли, неси-то? Через весь город на себе пер. Погоди, вы найдем применение ему какое Может, мама твоя из деревни Погостить приедет Будет тебе переночевать где Она кричит, моя мама не лошадь Она стоит спать не умеет А я говорю, зачем, стой Мы его горизонтально положим Не хочешь для мамы, давай под мусорное ведро Приспособим Она говорит, только ты это ведро выносить будешь Ну, думал, уговорил Только спать легли, от взрыва ночью просыпаешь Думал, с газом Что случилось Оказывается, Зинка попить пошла. Но в темноте с этим автоматом так поцеловалась, в комнату влетает под глазом, не фонарь, а электростанция. Инвалидом решил меня сделать. Выкидывало к черту. Я говорю, Зина, погоди, такую вещь хорошую выкидывать. Я говорю, продам завтра кого-нибудь его. Она говорит, что это барахло покупать будет. Я говорю, найдутся. Не все же такие, как ты-то. Может, говорю, профессор какой на дачу возьмет. Он из него скворечник зарудит. Может, какой-то приезжий из Кавказа купит. Он из него копилку сделает. Объяв... Объявление повесил, двое суток никого нет. На третью ночь звонок. Дверь открывай, мужик стоит. Ты, говорит, автомат продаешь. Я прям обрадовался. Я говорю, завернуть или так потащишь? И вдруг он говорит, а мне автомат не нужен, я за стаканом пришел. Зинка, как услыхала, в слезы кинулась. Не хватает, чтобы в по ночам слялись. Все, говорит, одевайся и уходи с ним, с ним не возвращайся. Вышел на улицу, потащил, стою, чуть не плачу. Думаю, что же делать, сколько мучений. Неужели вот так вот выбросить? И вдруг, представляешь, гляжу, у соседнего подъезда грузовик стоит. Мебель разгружают. Ну, думаю, все, сейчас я этот автомат с этой мебелью в комплекте ждам. В квартиру влетаю, говорю, хозяин, куда мебель ставить? А он так подозрительно он говорит, какую мебель? Я говорю, какую, вот эту. Из кухонного гарнитура. Он говорит, это что, в кухонный гарнитур входит? Я говорю, а в какой, в спальный, что ли? И вдруг он мне нахально в лицо говорит, ты мне мозги не пудри, я сам на мебельной фабрике работаю. Я этот гарнитур не покупал, я его с работы вынесу. Мне, говорит, твого краденого не надо, у меня хватает. Что же за несправедливость такая? Почему же, получается, а, вот одним все, а другим вот, понимаешь, и все. Я так считаю, если человек работает в таком месте, что ему унести нечего, этих людей особо поощрять надо. А инвалидов нечего разводить. Проработал пять лет на таком месте, те полгода отпуск. Десять лет промучился, те квартальную премию каждый день. А кто 20 лет протерпел, ничего не унес, тем персональная пенсия и бесплатная путевка в санаторий...